Ник Перумов, алмазный меч, деревянный меч. Том второй. Глава первая. Ушел, ушел, а я проморгала, проворонила тура старая. Клара Хюмель в я р о с т и пнула ни в чем не повинную табуретку. Мой грех, Аля, не доглядела, не дооценила. Твой петушок, оказывается, куда крепче, чем я думала. Сбежал. Сбежал и портал запечатал. Знал негодяй, что мы кинемся его искать, не пожалел отцовского амулета только бы с т о л к у нас сбить. Силы великие, Клара, что же теперь делать? Простонала тетушка Аглая, обхватив голову руками. Просторная поварня носила на себе следы безудержного гнева боевой волшебницы. Пара черных пятен Гарри на стенах, куда Клара в запале всадила по молнии, бесформенные груды посуды и утвари, сметенные со своих мест. в з д ы б и в ш е е с я в дальнем углу плиты пола. По потолку очумело м е т а л о с ь какое-то существо, не то муха, не то паук размером с кошку. Его Клара сотворила мимоходом, после чего некоторое время прицельно расстреливала огненными шарами. Что теперь делать? Клара бухнулась в деревянное кресло, задрала обтянутые кожаными лосинами ноги на стол и принялась набивать трубку. Ничего не сделаешь, Аля. Он уже, наверное, в Мелине, а там его сам Архимаг н и найдет. Не города крысятник, столько там всяких ходов под з е м л и й катакомб. Но Клара, мальчик же, все понимаю. Волшебница злозыркла н у на подругу. Не надо только ничего говорить, Аля. Ну что ж, придется мне отправляться в гости к с е ж е с и ж е с ней. Работа предстоит немалая. Кэрли у нас парнишка способный. Ой, Клара, ой, спасибо тебе, р о б о а р е с ы По г н о м е выругалась волшебница. Тётушка Аглая тотчас залилась румянцем. Клара, ты что, такие слова? Тут иначе не скажешь. Пробурчала Хюмель. Ладно, спора скоро снаряжусь в путь, дорогу я пущусь. Прощай, Аля, не печалься. Думаю, через недельку я твоего ненаглядного племянничка хоть связанным, но притащу. Не надо, не надо, не охай и не благодари, а то обижусь. Она уже подходила к своему дому, почти в самом сердце долины на берегу круглого озера, когда ее в н у т р е н н е г о с л у х а слегка коснулся мягкий, осторожный и деликатный зов. Клара, прости, что отвлекаю, мое почтение, господин Архимаг. Клара мгновенно подобралась. Военная косточка, вздохнул тихий голос Игнациуса. Могущественнейший волшебник терпеть не мог воин и всего с ними связанного. Гильдии боевых магов Игнациус всегда относился с плохо скрываемой брезгливостью. Единственное исключение было сделано для Клары Хюмель. Перестань тянуться, Клара, мы не на п л а ц у Извини, что отрываю от важных дел, но тебя не слишком бы затруднило уделить мне пять минут для приватной беседы? Пять минут, а мы успеем? Не удержалась волшебница. Клархен, укоризненно словно наставник расшалившейся девчонке заметил архимаг. Прошу прощения, господин Игнациус. е л е й н а пропела Клара. Уже бегу, немедля, теряя по дороге части туалета. Клара, продолжал расстраиваться чародей, ну когда ты наконец повзрослеешь? Несмотря на то, что возраст Клара перевалил за три сотни, Игнациус имел все основания обращаться к ней как к девчонке. Сам-то он был разве так в десять постарше. Архимаг, не коронованный король долины, жил скромно. Дом его стоял в центре поселка возле румного камня, намертво вросшего в землю на берегу озера. Каблуки Клары постукивали п о д ч а т е л ь н о выметенным и вымытым за ночь тротуаром. Гоблин ы дворники знали, что последует, если на идеально чистых улочках долины окажется хоть одна с о р и н к а Волшебница шла м и м о у топающих в зелени домов, почти настоящих дворцов с мраморными статуями, колоннадами, портиками, ротондами, эркерами и прочими архитектурными ухищрениями. Здесь жили чародеи, гильдии целителей, и заказы они принимали самые меньшие от принцев крови. В долине всегда стояла хорошая погода, царило вечное лето, не жаркое, ласковое. Земля в окрестностях давала три урожая в год, возделываемая руками арендаторов, собравшихся сюда из множества разных миров. И нелегко, ой, как нелегко было получить вожделенный надел бедолагам, что сумели добраться до сторожевых застав. Но о них к л а р х ю м е л ь никогда не думала. Она даже не замечала их поклонов низких и роболепных. Те, чем трудом и процветала долина для Клары, ничего не значили. Она была боевым магом, и этим все сказано. Дом архимага Игнациуса отделяла от улицы невысокая изгородь, вся увитая темно-зеленым плющом. Сам дом небольшой, двухэтажный, с башенкой обсерватории на крыше. Казалось, скорее подошел бы средней руки купцу, чем могущественному чародею, способному гасить и вновь зажигать звезды. Клара отворила скрипучую калитку. Слуги и г н а ц и у с не держал, все потребное по дому делал сам или с помощью магии, и, конечно, до несмазанных петель руки у него никогда не доходили. Клархен Архимаг уже стоял на крыльце, приветствуя г о с т ю совершенно седой, смуглый, впалые щеки, нависший над тонкогубым ртом крючковатый, как у ястреба, нос. Нет, нет, нет! Он сердито нахмурил пустистые брови, но Клара, в полном соответствии с этикетом, уже стояла на одном колене, приложившись к сухой старческой ладони. Ты что, ты что, вставай немедленно! Всполошился и г н а ц и у с Знаешь ведь, я этого не люблю. Что ж е я могу поделать, Владыка? Тихонько ответила Клара и в самом деле ощущая себя в этот миг простой девчонкой, только-только окончившей приготовительные классы академии. Как еще я могу выразить свое уважение? Выражай как-нибудь иначе, буркнул Игнациюс с м у щ е н и е поглаживая белоснежную, как и положено, могу бороду. Проходи. У меня к тебе серьезный разговор. Дом и г н а ц и у с а изнутри очень походил на своего хозяина. По углам з а с т ы л а тяжелая мебель черного дерева, буфеты, шкапы, не шкафы, а именно шкапы, по мнению Клары, куда более древние, чем сам и г н а ц и у с Стены до середины были покрыты резными панелями драгоценного каменного дуба. Выше кремовые тканые шифоны. Едва волшебница и Архимаг шагнули за порог, дверь мгновенной бесшумно захлопнулась. Клара почувствовала еле ощутимую теплую струйку, коснувшуюся щеки. Игнациус ставил защиту, да такую, что пробить ее не смогли бы все обитатели долины. Возник не у них такая безумная мысль. Пойдем в кабинет. Архимаг устиво п о с т о р о н и л с я Резные створки сами собой раскрылись перед волшебницей. В кабинете Игнациуса царил строгий, почти маниакальный порядок. Бумаги, свитки, книги, манускрипты, глиняные таблички, берестяные грамоты. Все на своих местах. Единственное окно з а к р ы в а л о внушительной толщины решетка. и г н а ц и у с задернул шторы. Не хочу, чтобы нас видели, неожиданно сказал он. Клара едва не поперхнулась от неожиданности. Но кто? Есть теперь и такие, строго сказал волшебник, садясь в знаменитое свое кресло, сделанное из черепов чудищ в разное время поверженных Архимагом. Ты спросишь, кто они такие? Пришедшая с границы, Клархин, пришедшая с границы. Почему же мы тогда бездействуем? Устроить облаву и выловить всех мерзавцев до единого. Клара стиснула кулаки. Дорогая моя, ты мыслишь чересчур прямолинейно, как истинный боевой маг, и это меня несколько огорчает. и г н а ц и у с н о ц е л и л с я в Клару длинным сухим пальцем с отросшим желтым ногтем. Я поставил защиту, потому что всякий знает. Без оно я разговариваю, разве что с зеленщиком или молочником. Отсутствие защитных заклятий показалось бы подозрительным. Нет, все должно быть как всегда. Сейчас я встану и задерну штору, тоже как всегда. Кабинет погрузился в сумрак. Некоторое время Архимаг молчал, положив острый подбородок на сцепленные пальцы рук и проницательно глядя на Клару. У меня к тебе просьба, милая Клархин. Нет, нет, погоди, не надо высокопарных слов. Я знаю, эм, э, у твоей подруги г л а и с т е в е н Хорст есть некоторые интересы в м е л ь и н е которым, э, которые тебе также не безразличны. Закончил он почти смущенно. Извини, ты ведь знаешь, я терпеть не могу лезть в чью-то личную жизнь, но Я готова исполнить любое повеление. Волшебница склонила голову. Игнациус поморщился. Перестань, девочка. Это не повеление, это просьба. Потому что имея что приказать, будь уверена, вся ваша гильдия в полном составе отправилась бы его выполнять. Но я не имею. Приметы смутны, предсказания расплывчаты, гадания противоречат одно другому. Ясно только одно: твари с границы уже здесь. Они проложили т р о п к у в наш мир и теперь ждут только подходящего момента. Ты спрашивала, почему не выследить мерзавцев? Да, это было бы неплохо. Только это ведь не вторжение, Клара. Пока не вторжение. Мне нужен разведчик в м и л и н е Там творится нечто, да нельзя странное. Даже мои чары бессильны явить картину происходящего. Я прошу тебя отправиться в м е л ь и н но ради всего святого ни во что не вмешиваться. Слепые силы, держащие в равновесии все упорядоченное, очень чувствительны. р а с т р е в о ж и т ь их очень легко, а вот потом успокоить, куда как труднее. Впрочем, ты все это знаешь не хуже меня. Разберись, что там такое, кто с кем схватился, почему и в о имя чего, и возвращайся. Очень желательно целый и невредимый. Игнацию вздохнул. А что, может быть, нужно этим тварям с границы? – Спросила Клара. Мы в р а ж д у е м давно, наверное, с сотворения мира, но я не знаю. и г н а ц и у с покачал головой. Если бы эти бестии были слугами великого хаоса. Тогда все ясно: смерть, разрушение, низведение всего до уровня первоначального. Однако эти совсем иные. Я чувствую их присутствие, но не более. Себя они ничем не проявили, по крайней мере здесь в долине. Единственный мир, где, как мне кажется, они уже действуют, это м и л л и н с к а я империя. Я прошу тебя отправиться туда, в одиночку. Эти твари хитрее и осторожнее крыс. Я должна, Клархин деточка, ты должна увидеть их хотя бы одну, ничего больше. Упаси тебя, творец, пытаться захватить их или п а т е ч а я н и ввязываться с ними в драку. Они тогда просто уйдут, а мы так и не отыщем п р о г р ы з е н н ы е ими дырки. В следующий раз они пройдут дальше и легче. Тебе все понятно? Да, смиренно сказала волшебница. Но, Владыка. Неужели в таком важном деле ты полагаешься только на... Конечно, нет, милая Клара, суховато ответил Маг. Конечно же нет. Кажется, на этот раз ушел чисто, подумал Кэр. Он пробирался через заболоченную низину уже добрых три часа, и не похоже было, что Клари удастся его достать. Заклятие оказалось нацелено не совсем точно. Кэр выбросил а м и л и х в пяти к западу от м и л и и н а в самом сердце глухого ведьминого леса. Название сохранилось еще с тех времен, когда только-только набравшая силу семицветие огнем и мечом искореняла неподвластную ей магию. По слухам именно здесь совершались жуткие обряды. Захваченные ведьмы, то есть умевшие хоть сколько-нибудь колдовать женщины, приносились в жертву неведомым богам. В долине болтали, что этот, без сомнения, варварский метод оказался тем не менее довольно-таки действенным. С тех пор прошли века. Лес залечил раны. На месте алтарей жертвенников и кострищ поднялась новая поросль. Однако, несмотря ни на что, камни и корни крепко хранили память. Здесь, в империи, ночь вот-вот должна была вступить в свои права. Среди могучих столетних лесных исполинов духи воздуха откалили мягкую вязь туманных покрывал. Кэр поежился. Вечер выдался прохладным, а использовать магию он не хотел. Плотнее закутался в плащ, поудобнее перехватил глифу. Ведьмин лес п о л ь з о в а л с я дурной славой. Императоры и отец нынешнего и дед не раз поговаривали, что д е с к а т ь неплохо бы его вырубиться всем, но каждый раз противилась радуга. Насколько мог судить Кэрр, здесь было нечто вроде заповедника. Именно в Ведьмин лес отправлялись охотничьи экспедиции семи Орденов, когда требовалось пополнить запасы в зверинцах. По изобилию в о д и в ш и х с я здесь мерзких тварей ведьмин лес дал бы фору даже з л о в е щ и м северным ч а щ а м И сейчас юноша ощущал чужое присутствие. Жадные глаза следили за ним из-под корней, чьи-то носы алчно ловили его след на земле, а там, с вечереющего неба, пару раз доносилось хлопанье явно не птичьих крыльев. Разумеется, никто бы не потерпел в самом сердце империи такой рассадник чудищ, если б не радуга. Кэр краймуха слышал, что сюда в ведьмин лес отправляли приговоренных к смерти, особенно если приговоренные отличались знатностью происхождения. Правда, он до сих пор шел как по ровному, никто не дерзнул заступить ему дорогу. С одной стороны, это, конечно, радовало, но с другой, неужели жить не г о т а к несет силой долины, что даже неразумная нечисть ведьминого леса спешит убраться от греха подальше? По его расчетам, до края леса оставалось идти еще в час, немного. Еще полчаса через поля и выгоны, и он окажется на Большаке. Едва м и н у т полночь, будет в Миллине, и тогда он взмахнул глефой, перерубив какой-то канат, п о д о з р и т е л ь н о м я г к о упавший сверху прямо перед его лицом. Брызнула горячая кровь, к о р ч а щ е е с я змеиное тело свалилось под ноги, окутываясь багровым паром. Первый привет от ведьминого леса. Кар даже не нагнулся посмотреть добычу, перешагнул и двинулся дальше. И чаще на него смотрели не человеческие глаза, слишком пристально и внимательно, даже для полуразумного зверя. Однако ему дали уйти н е в о з б р а н н о Змея так и осталась единственным чудищем, встретившимся в ведьмином лесу. Как он и рассчитывал, через некоторое время деревья наконец расступились. Он очутился на неширокой полоске ничейной земли, заросшей буйным прутняком. Однако даже крестьянские козы и ни нини никогда не забредали сюда погладать веток. Брести через Выгон пришлось довольно долго. Вскоре впереди тускло замерцал огонек. н а п р я г ш и с ь и спустив вход с а м у ю малость маги, и Кэрр разглядел каменную казарму, обнесенную самой настоящей стеной с бойницами. Две угловые каменные башенки, судя по всему, предназначались для лучников. Между бойниц с т о е л о поблескивалогонь. Легионеры. к е р р с досады хлопнул себя по лбу. Болван. А он то еще радовался, что его забросило в столь глухие места. Конечно же. Разбросанная вокруг в е д ь м е н н о г о леса, манипулы восьмого легиона, в з я в ш е в в кольцо г н е з д о в и щ о любезных ь л радуги чудовищ. И разумеется, доверяют они не собственным глазам, а охранным заклятиям, наложенным той же радугой. Счастье еще, что Керни пересек границы, а то бы уже пришлось иметь дело с легионерами, убивать которых ему вовсе не улыбалось. Некоторое время он потратил на то, чтобы отыскать с т о р о ж е в ы е нити, и уже приготовился аккуратно закольцевать одну из них, когда... Восточный край небосвода озарила мрачная алая вспышка. Мгновением позже раздался громоподобный удар. Еще чуть позже налетел горячий ветер, заставляя Кэр спрятать лицо в ладонях. Ветер этот был полон злой м а г и и Кэр услышал крики. Сейчас все легионеры, что были на заставе, выскочат на крышу смотреть. Хотя чего там смотреть? Ясно и так. В Мелине пошла в ход самая з а щ р е н н а я самая мощная боевая магия радуги. Как Кэр и предвидел, он быстро двумя кинжалными ь заклятиями перерезал незримые нити тревожки и, не скрываясь, в полный рост зашагал дальше. Ждать больше нельзя. К утру от м е л ь и н а останутся только груды пылающих развалин. Ты должен успеть, ты должен успеть, твердил он про себя, шагая по большаку. Пусть мне еще не ясно, что делать, но успеть я должен. Эх, эх, мне бы сейчас того крылана! Ночной тракт был пуст и мертв. На востоке в с х о д и л а луна, однако ее л и к едва можно было различить. Невидимый во мраке впереди поднимался исполинский столб дыма, а снизу его подсвечивало тускло багровое зарево. м е л ь и н горел. Воин Серой Лиги, в ней к э р а одного из лучших разведчиков, з н а л и под именем Фес, остановился. Кажется, пора перестать играть в игрушки. Он на ощупь вытащил из заплечного мешка маленькую вещицу, оправленную в бронзу кусок янтаря с окаменевшим скорпионом внутри. На первый взгляд ничего особенного, дешевая побрякушка. Однако ф е с знал, каких трудов и какой крови стоило его отсюда быть эту безделушку на заокраинном западе, в тех странах, где никогда не заходит солнце. Этот предмет способен был в один миг переправить его куда угодно, в любое место в ведомой и неведомой а й к у м е н ы При том Фесу не грозило очутиться в самом сердце скалы или напороться на дерево. Другое дело, что силы талисмана быстро иссякали, а возобновить их можно было либо в долине, либо там, где сделали оберег. Фес сжал его в правом кулаке, повернулся лицом к едва едва т л е в ш е й на дальнем горизонте зеленоватой закатной черте и медленным речитативом начал заклинание. Полились неторопливые звуки древнего языка, рожденные в эпоху столь древнюю, что по сравнению с ним казалось юным даже светило. Смысл этих строк давно забылся. Отец Феса, прежде чем погибнуть, провел немало времени в ч а с т ь расшифровать загадочные слова, безуспешно. Слоги звучали точно гулкая медь старинных колоколов. Мир вокруг стал внезапно болезненно пронзительно чёток. Все оказалось словно залито бледным лунным светом, но настолько резким и сильным, что разглядеть можно было даже самую мелкую песчинку под ногами. Все предметы предстали как бы в особицу, не заслоненные, не затененные другими. Пространство между ними исчезло, пожираемое невесть откуда рванувшей тьмой. Так все и застыло на грани света и мрака. Феса окружали тени призраки деревьев, ноги его попирали серый т р у п дороги, завернутый в с а в а н из с п ы л и А потом в самой глуби обступившей в о и н ы темноты родилось какое-то движение. Фесс не выдержал, вздрогнул. Ни о чем подобном в записке отца не говорили. Тьма раздернулась, словно театральный занавес, и прямо на Фесса разъяренными алыми глазами б у р к а л а м и глянула знакомая уже физиономия к о з л о н о г о г о ночного гостя. Ти, загремело в ночи, как смел ты червь! Откуда-то из-под в з м е т н у в ш е й с я полы плаща тянулась уже к добыче длинная к о к т и с т а я лапа, не имевшая ничего общего с человеческой плотью. Каким-то поистине сверхусилием Фесс удержал готовую вот-вот прорваться под натиском безумного страха плотину в своем сознании. Все, что он сейчас мог, это сохранять до предела натянутую сеть заклятия. Пошевелить рукой или ногой значило остаться как раз без этой самой руки или ноги. Он не мог даже говорить. Все слова, какие можно, давно уже сказаны. Когти тянулись, тянулись, тянулись. Однако и само заклятие работало. л а п а к о з л о н о г о в о никак не могла добраться до феса. Расстояние между ними все увеличивалось и увеличивалось, хотя воин по-прежнему не делал ни одного шага и вообще не шевелился. Пространство саморвалось навстречу к о з л о н о г о м у и его сила не могла превозмочь власть древней магии. Серый полусвет вокруг стянулся в тугой непрозрачный кокон. Исчезли деревья, исчезла дорога, исчез к о з л о ноги. й Только черная, п о р о с ш а я какими-то не то л и ш а й н и к а м и не то полузгнившим мехом лапа, неподвижно застыла в бессильной угрозе вознеся кинжалы когтей. А кокон уже разматывался. Внутрь х л ы н у л т р е п е щ у щ и й а л ы й от цвет пожаров. Фес был в м е л ь и е н и е И у ног его валялась жуткого вида костлявая лапа к о з л о н о г о г о с корнем в ы д р а н н а я из сустава. Агата открыла глаза, мимоходом удивившись тому, что до сих пор жива. Заклятие, которым воспользовался верховный маг Арка, оказалось н е и с п р и я т н ы х Тело болезненно ныло, отчаянно протестуя при одной только мысли о том, что нужно куда-то идти. Девушка лежала лицом вверх, глядя прямо в черное клубящееся тучами небо. В воздухе стоял отвратительный, металлическо-кислый запах, настолько сильный, что а г а т о т о ч а с же стало дурно. Сила лесов, да ведь я под смертным ливнем, с ужасом подумала она. Крупные ядовито-желтые капли, точно стрелы, метили е й прямо в глаза, и недолетев до в о ж д е л е н н о й живой мишени, бесильно с скатывались по невидимому щиту, закрывавшему девушку Дану с головы до ног. Чары Арка оказались все-таки сильнее. По крайней мере сейчас. Агата заставила себя встать и удивилась мельком глянув на себя. Заклинание верховного мага не только перебросило ее под ливень, не только защитило от неминуемой гибели, оно еще и изменило ее одежду. Вместо серой хламиды рабыни удобная куртка из мягкой кожаного рожденного лосенка, просторные брюки, заправленные в высокие сапоги. Оружия при ней правда не было, да и то сказать, какой меч? Кроме разве что Эмельсторна она может противопоставить такому чудищу, как хозяин ливня. Не было при ней и никакой еды, и ничего, чтобы разжечь костер, хотя какой огонь выживет здесь среди мокрой гнили? Очевидно, Варки рассчитывали, что с д е л а м своим она справится быстро, или столь же быстро погибнет. Куда идти дальше она не знала. Даже верховный маг Арка не мог пробиться своим чародейством под непроницаемый покров смертного ливня. Оставалось надеяться, что хозяин где-то неподалеку. С минуту она поколебалась, размышляя, могут ли сейчас мэты Красного Ордена видеть то, что с ней происходит. Решила, что едва ли. Тогда бы они вполне могли справиться с чудищем сами, без ее дану помощи. И пошла куда глаза глядят. Кругом под хлещущими бичами смертного ливня корчился лес. Все живое попряталось, не высовываясь наружу б е с крайней н а т о нужды. Ливень б е з п о щ а д ы уничтожал плот ь людей, дану гномов, эльфов. Пожирал всяких упырей и и ну ю нечистотворённую ь с при помощи магии или магией пользующуюся. Но простых лесных тварей он миновал, хотя ожоги оставлял. Агата плелась сквозь дикую ч а щ у перебирая с ь через поваленные стволы, прыгая через непонятно откуда взявшиеся р ы т в и н ы обходя жуткого вида чёрные ямы, покрытые громадными пятнами ч е р н о р о з о в о й плесени. Куда она идёт, девушка не знала, но надо было двигаться. Это она чувствовала. Иначе смерть. Здесь подливнем казалось царил вечный полумрак, словно летним вечером. Солнце не могло пробиться сквозь плотную пелену, ни единого лучика не проглядывалось сквозь несущуюся броню туч. И тем не менее Агата ощущала его. Солнце только-только поднялось над горизонтом, разгоралось утро. Вскоре удалось выбраться изо в р а ж е с т ы х буреломов на более менее ровное место. Деревья поредели, и едва взглянув на одно из них, Агата чуть не вскрикнула от удивления. Ей повезло набрести на островок чудом уцелевшего друнга, лес от Дану, а у э н н о Дракиутти, а т Мила. Агата повторяла имена деревьев, словно имена родичей, подруг. Просто стояла и повторяла. Хотелось заплакать, но слезы, похоже, навсегда остались там, в забытом детстве. Хотелось прижаться к морщинистой коре стволов, но заклятие верховного мага хранило Дану лучше ее самой. Не давая слабой плоти коснуться напоенной смертным ливнем поверхности, и все-таки это был друнг. Деревья узнали ее, пусть даже и под покровом чуждой, ненавистной хумансовой магии. Агатя чудилась, она слышит невнятное бормотание, обращенные к ней голоса. Неосознанно потянулась вперед, зачерпнуться средоточенной под корнями деревьев силы, пусть даже этой силы не хватит даже затеплить лучину. Агату никто и никогда не учил магии всерьез. К моменту ее рождения величайшие волшебники народа Дану уже пали в безнадежной борьбе с радугой. Их ученики шли в бой едва-едва освоив пару-тройку заклятий, и, конечно же, гибли, гибли, гибли. И сейчас девушка потянулась за силой так же естественно, как умирающий от жажды тянется к воде. Может, сказались наложенные чары, может, беснующийся вокруг смертный ливень. Но так или иначе Агата ощутила, что на миг сделалась единым целым с этой небольшой рощицей, почувствовала каждый корень и каждый трепещущий под ударами злых капель еще не сорванный осенью лист. Она сама сделалась деревом, раскинула руки в е т в и облако волос стало листвой, пальцы ног корнями. Мгновение растянулось на годы. Деревья говорили с ней, поверяя свои боль и ужас. Она видела рассеянные тут и там среди моря мусорных хуманцевых лесов клочки леса истинного, леса Дану. Она уходила в прошлое, когда великая держава ее народа тянулась на много дней пути, когда лесные города соединяли е два приметные трубки, по которым двигались караваны, когда никто и слыхом не слыхивал о дремавшей на дальнем юге беде. Так длилось до мига, пока связь не оборвалась. Это было точно удар огненным хлыстом. Агата скорчилась и заскулила точно побитая собачонка. Кошмар окружающего мира навалился тяжким невыносимым бременем. Не было никакой державы Дану. Жалкие останки некогда великого народа доживали свой век, попрятавшись в самых дальних глухих уголках бросовых земель. А сама она с рабским мошенником на горле выполняла безумный приказ безумного мага безумной хуманцевой расы. Внезапно р е з к о и зло в з в ы л ветер. Струи ливня с новой силой хлестнули по возведенной магами а р к о з а щ и т е разбиваясь, как стекло, они желтоватыми потоками сбегали вниз. Деревья испуганно пригнулись. Вся собранная агатой сила исчезла мигом, подобно подхваченному ветром прелому листу. Она знала, она знала, и потому ничуть не удивилась, заметив появившуюся среди стволов громадную фигуру хозяина ливня. И снова я, заточенный в подземельях храма х л а д н о г о пламени, продолжаю свои хроники. То, что творилось сейчас во всем северном мире, я могу назвать не иначе, как кошмаром. Все надежные, многожды проверенные скрепы рвутся. Давным-давно установленное и устроенное изменяется, обращаясь в полную свою противоположность. к о з л о н о г а я тварь с т ь м ы внезапно обнаружилась там, где я меньше всего ее ожидал, под хребтом скелетов, и притом на пути очень милой компании, которой мне уже довелось помочь, когда они прорывались к входу в г н о м и ш а х т ы Дорогу туда мне открыла о т ч а я н и е д е в у ш к и Тави. Я воочию, несмотря на бушующий смертный ливень, увидел и черный зев подземного зала. Искаженную, дробящую душу яростью морду к о з л о н о г о г о и даже трепет слезинки в уголке глаза Тави за к о з л о н о г о й тварью крылась такая сила, что даже я отступил, невольно прикрывая глаза ладонью. Мне показалось, что это сила, сила тьмы. Однако почти мгновенно я понял, что ошибаюсь. Тьма была всегда лишь одной из магических субстанций нашего мира. А скорбный собственный опыт уже давно отучил меня с предубеждением относиться к и р л ы к а м и названиям, пусть даже громким и страшным. Тьма? Нет, что-то иное стояло за этим созданием, пусть даже и облаченным в темное. В последний миг мне удалось отвести удар и спасти девочку, но похоже, ее спутника постигла печальная участь, и теперь мне остается только попытаться отыскать ее в лабиринте г н о м и х тоннелей. Отыскать и вытащить на поверхность только ее одну, потому что третий их спутник, гном, бесследно исчез. Он не погиб, он просто скрылся где-то в недрах хребта скелетов, в паутине подземных ходов, которые, конечно же, знал куда лучше, чем люди знают пять своих пальцев. Узел тайны затянулся до последнего предела, и было от чего впасть в отчаяние, даже мне. Я не смог удержать вцепившиеся друг другу в глотку силы. Чудовищное возмущение магических потоков закрыло от меня имперскую столицу Мильин. Я больше не мог видеть, что там творится, и готовился к худшему. Только теперь становится до конца понятной наложенная на меня кара: чувствовать, знать или хотя бы догадываться и не мочь ничего изменить. б е з д е я т е л ь н о ждать, выплескивая все наболевшее на пожелтевшие страницы летописи, короткими кинжалными ь строками хроник. И еще ждать, пока горе, ужас, отчаяние или даже смертные муки кого-то из бродячих по земле малых сих, на которых остановился мой взор, не позволят мне вырваться из каменной кельи, что глубоко, глубоко под фундаментами хваленского храма хладного пламени. Сид р и ш е л блаженно улыбаясь собственным мыслям. Дело сделано, дело сделано. Он уже ясно видел благоговейные физиономии членов каменного престола, когда он, Сидри Драмаронг, внесет в потайной покой величайшее сокровище своей расы. Ну а волшебницы и в о и н что ж делать? Сидри не сожалела погибших спутниках. Чародейство, т а о ш и б л а с ь они столкнулись с такой мощью, что ни Тави, ни даже десятку таких, как она, было бы не под силу справиться с этим врагом. Они знали, на что шли. Они наемники Каменного престола, и твоя помощь Сидри ей бы все равно не спасла. Ты просто погиб бы рядом с ними и все. Погиб, не добравшись до заветной друзы. Так какой смысл героствовать? й Что? Честь? Твоя седричесть н и что по сравнению с жизнью подгорного племени. Если каменный престол потребует, чтобы ты пожертвовал своей честью, что ж, ты сделаешь это. Тем более, что невелик и й грех. Тави была х у м а н с е м их гномы ненавидели, пожалуй, даже сильнее, чем эльфов и дану. А вольные, вольные предатели, в свое время они отказались помочь подгорному племени в их войне с людьми. Так что совесть пусть замолчит и здесь. Двумя опасными врагами стало меньше. Успокойся, Сидри. По всем канонам ты совершил доброе дело. Теперь остались сущие пустяки выбраться наружу, точнее, выбраться достаточно высоко, чтобы никакие крысы или иные чудища не потревожили тебя. И там, в заранее обусловленном другими посланцами Каменного престола подготовленном месте, ты спокойно дождешься окончания смертного ливня. Все хорошо, Сидри. Все хорошо, ты понял это. Забудь о вольном и т а в е Забудь на всегда. Когда оружие ломается, ты либо чинишь его, либо делаешь новое. Это оружие тебе уже не починить, так что забудь о нем. Думая о награде, ожидающей тебя по возвращении, или еще лучше о том, как армии твоего народа не с я позади своих рядов драгнир, заключенный в несокрушимый каменный ковчег, ломают и опрокидывают людские рати, как ощетинившиеся копьями хирд давит остатки имперских легионов у стен Мильина, и как потом они гномы. диктуют всем остальным, как будет теперь устроена жизнь на отвоеванных у Хумансов землях Северного мира. Ему повезло, можно сказать невероятно повезло, потому что магия Драгнира, ничуть не ослабевшая з з а века вынужденного заточения, показала ему тщательно замаскированную, даже от зоркого взора гнома потайную дверь. И теперь Сидри поднимался совсем иным путем, нежели тот, которым он вел своих спутников вниз. Все правильно. Из любого тайного места гномы всегда вели несколько коридоров, и потому сейчас на его пути не встречалось и десятой доли того, что довелось им испытать, пока они пробивались вниз. Вот только крысы. Иногда гному казалось, что он чувствует их запах, кислый, чем-то схожий с запахом смертного ливня. И тогда он с замирающим сердцем клал руку на гладкий э ф е с Драгнира, чувствуя, как чудо меч оживает в ответ на его прикосновение, готовый к немедленной схватке, и с т о с к о в а в ш е й с я по крови и жизням врагов. Но угроза всякий раз обходила его стороной. Еще Сидри несколько заботил убитый сдвинувшимися камнями священник. Гном достаточно разбирался в магии, чтобы понять: это смерть вторичная, безвозвратная, смерть не только тела, но и души. А может даже и не смерть, а что-то еще хуже смерти. Хотя что может оказаться хуже смерти, практичный и расчетливый гном представить себе не мог. Смерть же вторичная, слывла такой штукой, с которой не следует шутить даже самыми с к у с н ы м магам. Кто знает, во что п е р е в о п л о т и т с я погибшая душа, в какое страшилище. Все прошлой жизни, конечно, забудется, потому-то это и з о в е т с я смертью. Останется лишь неутомимая вечная жажда м е с т и всему живому. Поговаривали, что такие бести способны были отыскать обидчиков где угодно, даже за гранью смерти обычной. Впрочем, гномы не такой народ, чтобы их легко можно было бы и с п у г а т ь призраками. Когда тревога становилась до неприличия сильной, Сидри лишь покрепче стискивал гладкий холодный эфес алмазного меча. Он шел длинными извивами винтовых лестниц, шел в полной т ь м е на ощупь. Факелы ему з а м е н я л о дивно о б о с т р е н н о е драгниром ч у т ь ё Путь наверх оказался куда как длинен. Тайная дорога потому и была тайной, что вела в обход всех сколько-нибудь крупных залов, мастерских и копий. Сидри шагал и дивился. Быть может, сумею он раньше отыскать вход в эту галерею, им бы не пришлось пробиваться вниз силой с такими трудами и потерями. Но тогда тайна стала бы известна и его спутникам. Быть может, он Сидри еще мог бы положиться на слово вольного, но вот каменный престол не положился бы никогда. Тем более они никогда бы не потерпели проникновения в тайну алмазного меча девушки-волшебницы. Дитя человеческой расы не смеет касаться г н о м и н х святынь, а то она с ее проницательностью могла и догадаться кое о чем, например, хотя бы приблизительно, о том, что есть Драгнир и на что способна заключенная в нем мощь. Нет, Тави должна была погибнуть и унести с собой все, что знала. А кроме того, сэкономить каменному престолу изрядную сумму денег из тех, что пришлось бы выплатить ей по завершении миссии. А кому, как не Сидри, было знать, каким трудом достаются гномам тяжелые золотые кругляшки имперской чеканки? с о г н а н н ы е со всех маломальски крупных золотых приисков, лишенные доступа к жилам, гномы вынуждены были п р о б а в л я т ь с я самыми бедными рудами, которыми раньше побрезговали бы даже алчный гоблин или кобольд. Но и в этом случае каменный престол по крупицам копя з о л о т а не осмеливался подделывать монеты империи. Разумеется, подземным мастерам ничего не стоило бы воссоздать форму, причем так, чтобы даже на монетном дворе ничего не заподозрили. Но их несравненное искусство ничего не могло сделать против магии радуги. Волшебники семицветия пристально следили за п о л н о в е с т н о с т ь ю ходившей в их владениях монеты, и еще каким-то образом они всегда знали, где она отчеканена. Трупы фальшивомонетчиков, болтавшиеся на косых крестах возле самых оживленных перекрестков неподалеку от м е л ь и н а были куда как красноречивы. Все золото гномам шло от торговли, а уже имперские купцы, разумеется, всегда брали товары подземных обитателей подешевке, даже полудрагоценные камни милостиво оставленные на поживу гномам. Что же говорить о железных крицах или полуобработанных заготовках? Разумеется, о том, чтобы ковать на продажу оружие и речи быть не могло. Ну что ж, значит, он Сидри сделал вдвойне доброе дело. Сколько пришлось надрываться его со племенником, чтобы добыть те самые золотые имперские кругляши, которыми Тави и Конторог надеялись получить свою плату. Сколько пролито было пота, сколько пришлось перелопатить бедной полупустой руды, сколько пережечь угля, чтобы в конце концов казна каменного престола стала хоть сколько-нибудь полнее. Сидри без преувеличения считал, что выпускать из рук просто так хоть одну доставшуюся таким трудом монетку — ничто иное, как преступление. Он поднимался молча, лишь изредка позволяя себе краткий отдых. Гномы могут подолгу обходиться без пищи, правда возмещая с и е н е умеренным обжорством, как только предоставляется возможность. Потом, когда кончится ливень, он выберется наружу. У него окажется фора в несколько дней, пока добытчики и с х в а л е н ы и даже пережидающие ливень в главном чертоге гномьего королевства, наконец рискнут в ы с у н у т ь н а с ы из своих убежищ. Все хорошо, Сидри. Галерея закончилась крошечной квадратной камерой тупиком. Гном засветил один из немногих оставшихся у него факелов, несколько мгновений осматривал ее сосредоточенно посвистывая, а затем нажал на едва заметный выступ, притаившийся в дальнем углу, как раз на высоте его глаз. Послышался глухой скрежет. Несмотря на прошедшие годы, сооруженный гномами механизм работал безупречно. Плиты одной из стен начали расходиться. Гном поспешил нажать на скрытый рычаг вторично, боясь п у с т и т ь внутрь капли смертного ливня. Каменные о с т а в н и послушно сомкнулись. На тёкшую лужицу ядовитой желтой ж и ж и гном долго и тщательно забрасывал каменной крошкой. Ему вновь повезло. Галерея открывалась в один из древних наблюдательных пунктов, разбросанных по южным склонам хребта скелетов. Теперь оставалось только спуститься вниз, не по лестнице, а по скале, как только кончится ливень. Бешеный бег сквозь тьму, ноги сами несли Тави, несли неведомо куда, повинуясь только одному приказу: вперед и вверх. Горы послушно раскрыли перед ней свое ч р е в о Она мчалась по запутанным тоннелям, не думая не запоминая дороги, влекомая лишь одной мыслью, подальше от явившегося из мрака чудовища. Остановилась она лишь, когда совсем выбилась из сил. Мрак навалился со всех сторон у душащей ю массой, и только сейчас Стави поняла, что все время, пока бежала, она оставалась в абсолютной, непроглядной тьме, без малейшего проблеска света. И при том каким-то чудом у м у д р и л а с ь ни разу не споткнуться и ни на что не налететь. Сейчас, когда у н и мало с ь б е ш е н о е б и е н и е сердца, она уже могла припомнить. Вся паутина тоннелей предстала ей в каком-то неярком сером свете, угашшем, как только она остановилась. Кажется, сейчас она на какой-то развилке. Девушка о щ у п ь ю добралась до стены, села. Зверски хотелось п и т ь пришлось свернуть голову с б е р е г а в ш и с я на черный день фляжки. Вода тяжелыми глотками катилась вниз по горлу. Тави усилием воли сдержала готовый вот-вот прорваться панический страх. Она одна, заблудившаяся в о т е н е неведомых переходов, где и сами гномы не ходили без света. Что она станет теперь делать на самом краю неотвратимой гибели? Ты волшебница, моя дорогая. Ну так и поступай соответственно. Заплечный мешок был цел, на месте оказалось и оружие, хотя когда так улепетываешь, во все лопатки не девастации без штанов. Самое же главное, глубоко внутри тлела не гаснущая искрка о магии, то, что дает жизни волшебника и цель, и смысл. Нука, хватит сидеть, прикрикнула на себя Тави. За работу, подруга. Надо отыскать к а н т о р о г а Каждое последующее слово давалось все тяжелее и тяжелее. Неужели ей придется вновь спускаться вниз, туда, где ее уже, наверное, поджидает козлоногий? При одной мысли об этом сделалось дурно. И хотя Тави тотчас же обозвала себя всеми мыслями и н е м ы с л и м и словами, помогло это слабо. Трусиха, ничтожество, дрянь. Однако коленки все равно дрожали. Мощь магии козлоногого явно на голову превосходила силы Тави. Открытого боя ей не выдержать. И если б не та невесть откуда пришедшая помощь, она бы уже была мертва, точнее хуже, чем мертва. Но бросить к а н а непогребенным значит оскорбить, гибельно унизить не только погибшего друга, но и всю расу вольных, принявших в свое время Тави, учивших ее, кормивших и защищавших. Человек по крови, вольная по духу и до конца дней своих ей пребывать в этой мучительной раздвоенности. Конечно, будь на ее месте, Канторок, он не колебался бы ни секунды, призналась себе волшебница. Не думая об опасности, он пошел бы искать ее тело, чтобы похоронить так, как положено, или погибнуть. И неважно, что при этом он сам, наверняка, бы погиб. Вольные очень плохо умеют отступать. И куда во имя всего святого делся Сидри? Гном все время держался рядом с ней, а потом как-то разом внезапно исчез. к о з л о н о г и что-то говорил об этом, но мог запросто и соврать. Сидри не праздновал труса. Он дрался наравне со всеми и не показывал спины. Едва ли его так просто испугала горящая тьма, принявшая облик испалинского пещерного дракона. Значит, надо отыскать еще и гнома. Тавит тяжело вздохнула, нащупала мешок и потянула за т е с ь м у Не всегда новые способы лучше старых. После того, как д е д о в с к а я предметная магия несколько раз сработала там, где спасало в волшебство куда более современных систем. Тави от чего-то больше доверяла сейчас засушенным корешкам и м ы ш и н н ы м лапкам, чем сосредоточению, концентрации и визуализации, как говорили маги радуги. Потратив самую малость силы, чтобы засветить отщепленную от факела лучинку, девушка принялась раскладывать на полу запасенные ингредиенты. Потом пришлось долго и нудно вычерчивать концентрирующую пентаграмму. Пыхтя, Тави вымеряла углы. Горят тому волшебнику, у кого линия хоть на один волос отклонится от истинного положения, того единственного, в котором уравновешиваются магические потоки. А тут еще вдобавок неровный пол, выбоины, трещины и тому подобные сюрпризы. Решение задачек на неровности относилось к числу наименее любимых Тави занятий. Больше, чем их, она не могла терпеть только благотворительность. Когда она вся взмокнув наконец о бессилен н о привалилась к стене, В глазах у нее все плыло от напряжения, мыла перенатруженная спина. Зато пентаграмма, восхитительная, несравненная пентаграмма, учитывая условия, в к а к и х пришлось ее чертить, была готова, и чашечки с ароматическими смолами стояли в остриях лучей, и специально подобранные композиции кореньев и камней в основаниях, и аккуратно расщепленные надвое свечки на главных пересечениях. Наставник мог бы ею гордиться. Теперь дело за малым — отыскать к о з л о н о г о в о И с и д р и и мертвого к а н а Если чудище уже убралось из того зала, где разыгралась схватка, тави спокойно спустится. Без кремня и огнива сами собой з а т е п л и л и с ь свечи, мягкие огненные язычки скользнули по сложенным в чашке благовониям. Весь этот обряд был, кстати, отнюдь не шаманством, не подделкой или подпоркой для начинающих колдунов, еще не умеющих сосредоточиться в должной степени. Та в и чувствовала, как вся эта на первый взгляд такая нелепая бутафория и в самом деле цепляется за какие-то неведомые глубинные ответвления потоков магических сил, цепляется, тащит их на поверхность, заставляет повиноваться беззвучным приказам легионы странных обитающих в толще скал неразумных существ, и как эти легионы, подстегиваемые невидимыми бичами. Послушно приходят в движение, растекаясь по истощенным рудным жилам, скользя по едва-едва заметным тончайшим водным ниточкам, пронизывающим скалы. Спешат, торопятся, бегут, выполняя пока еще не ее тави приказы, но повеления заключенных в пентаграмме куда более могущественных сил. При попытках проникнуть глубже в суть этих иерархий Тави почти мгновенно становилась д у р н о Она не понимала, почему столь примитивные приемы неожиданно оказываются на удивление действенны. Почему предметная магия, магия п р и ш е п т ы в а н и й и заговоров, бессмысленных обрядов и еще более бессмысленных ритуалов, сплошь и рядом оказывается сильнее магии утонченной, магии мысленной, опирающейся лишь на дар и способности самого волшебника. Тем не менее древнее заклинание поиска под. т в е р д и ю сработано на славу. Тави почувствовала одного из своих спутников, и увы, Канторок был мертв е е о к р у ж а ю щ е г о девушку камня. Опаленное подземным огнем тело так и осталось лежать возле стены огромного зала, где Вольный принял свой последний бой. А Сидри? Где он? Перед м ы с л е н н ы м взором Тави огненоалым светом пылала обнажившаяся на краткое время сеть тоннелей, залов и переходов. Гнома нигде не было, ни его самого, ни его тела. Он исчез, исчез бесследно, как будто сама тьма поглотила его, обратив в часть себя. к о з л о н о г о г о кстати, тоже нигде не было видно. Громадный зал, где разыгралась трагедия, оставался пуст. Сейчас стави видела его весь, от края до края. Ничего необычного. Тьма куда-то попряталась, псы скрылись, и нигде ни малейших признаков того темного стража, с которым они сражались. Только одинокое тело Канторога. И зажатый в р у к е вольного меч. Тави тяжело вздохнула. Похоже, их предприятие закончилось полным провалом. Кан убит. Сидрис гинул бесследно, наверное, утащен слугами к о з л о н о г о в а Ведь даже и с п у г а й с я он избеги. Тави увидела бы его след. Нет, об их миссии пора забыть и думать о том, как выбраться отсюда самой и как рассказать обо всем кругу капитанов. Но прежде всего следует похоронить Кана. Тави вновь вздохнула и погасила заклятие. Надо идти вниз. Дорогу она отыщет. Волшебница она в конце концов, или нет? Патриарх Ион мог быть доволен. Снадобье ланцетника действовало надежно, можно сказать, било на повал, лишая силы даже самое мощное заклятие радуги. п о р а щ н и к и из личной охраны патриарха з а б р о с а л и б а ш н ю умагов к л е ю щ и м и свёртками с искусно составленной смесью множества трав. Дым напрочь отбивал у волшебников способность колдовать, а потом искусно разогревшую толпу марик взял башню приступом, разумеется, первыми пробившимися внутрь. Но отнюдь не п о л е г ш и м и в рукопашных схватках с о ш а л е в ш и м и от всего случившегося защитниками были не уличные о б о р в а н ц ы тем достались пленницы, а люди патриарха. Очень быстро и решительно наложившая лапу как на денежный ящик магов, так и на весь арсенал волшебных средств. Ланцетник и его помощник гном не теряли времени даром, торопясь выпотрошить захваченную башню. Все отлично понимали, что маги очень, очень скоро опомнятся. Посыльные между тем приносили все сплошь хорошие вести. Император поднял триког горты, очистил придворные миссии о р д е н о в и сейчас двигался к их подворьям. Однако горта, Аврамия. Идет на помощь сюда в Черный город. Волшебники похоже растерялись и не знают, что делать. За секрет противодействия их чарам патриарх в свое время заплатил ланцетнику столько з л а т а сколько тот смог унести, а унести он смог поистине немало, несмотря на свою выдающуюся худобу. п р а в д а л ь в и н у ю долю добычи ланцетник потом оставил в руках ловких шулеров, работавших на Хиона. Так что если не считать некоторого гонорара карточным в и р т у о з о м п о т е р и своей п а т р и а р х возместил. Впрочем, окажись ланцетник хоть самим святым Дунстаном, презиравшим все людские пороки, и не вернись к Хиону и малой толики потраченного золота, он бы ни о чем не жалел, потому что непризнанный тоже радугой лекарь, травник, алхимик, о р у ж е й н и к и самую малость маг, хотя само собой без патента, ланцетник сумел таки отыскать такое сочетание с а м ы й на первый взгляд безобидных растений. Дым которых обладал свойством парализовать саму способность магов творить чары, вызывая у них жесточайшие приступы болезненного кашля. Изобретение ланцетника было с успехом испробовано. Сперва на ведьмах или иных хоть немного владевших магией и приговоренных к смерти самой же радугой. И вот настал звездный час. Под землей было сухо и чисто. Патриарх заранее позаботился о том, откуда он станет командовать атакой, как, впрочем, и о том, куда он отступит в том случае, если атака окажется неудачной. В этом и состояло его отличие от императора. Императору отступать было некуда. Что с башней Флавиза? – отрывисто спросил патриарх. А окруж нас? Сейчас задымляются? Ваше патриаршество, экселенс? Бесцеремонно расталкиваясь грудившихся вокруг патриарха к нему пробился ланцетник. Эксселенс, мы нашли, в общем, талисман очень мощный, позволяющий, короче, метр ланцетник. Поморщился патриарх. Радуга оправилась от неожиданности и сейчас перейдет в контратаку. Упавшим голосом сообщил алхимик. Почему ты так уверен? С каменным лицом спросил патриарх, игнорируя явный испуг на лицах его людей. Амулет, талисман, он позволяет оценить, короче, подсказал талисман. И он оборвал метра. Ты уверен, что это Уверен, ы х с е л е н с п р о с к р е п е л ланцетник. Надо как можно скорее. Это ясно и так. Патриарх начал отдавать приказы. Рассыпаться! Пусть магия радуги жжет тупых мужланов, что полезли сейчас свилами и топорами на ночные улицы м и л и и а Переждать. Но башню Флавиза! Туда-то они и ударят в первую очередь, сухо с к р и п н у л ланцетник. Туда вот-вот ворвутся. Патриарх и глазом не моргнул. Фихта, п о д к р е п л е н и е к башне Флавиза пусть пока не вмешиваются и держатся в тени. Отправь два полных тагата. Но, ну, э к с е л е н с не выдержал ланцетник. Тебе, кстати, лучше тоже отправиться туда. Обернулся патриарх. д в и н е м с я сразу после их удара. Ланцетник прикусил язык и как-то бочком бочком заковылял прочь. Приказы патриарха Хиона не обсуждались и не повторялись. Атакуем башню Лив! – доложил очередной гонец. Дождался патриаршего кивка и тотчас умчался прочь. Что-то император задерживается, задумчиво проговорил Хион, как раз в тот миг, когда и пол, и стены, и потолок заходили х о д у н о м а воздух от чего-то наполнился горьким запахом пережженного пепла, как в ы р е з и л с я слушка ф и х т ы Люди вокруг патриарха замерли. О, ни один из них не был трусом, но сейчас Хион ощутил, как над всеми ними начинает расправляться совинные крылья страха. Слишком уж могущественна радуга, и слишком уж неудобно то оружие, с которым они вышли против Ордено всеми светя. Что, Рабели? спокойно, не повышая голоса, сказал Патриарх. Намочили штаны? Сейчас побежим сдаться а в и просить прощения? Фихте, давай гони своих бездельников. Я должен знать, что там случилось. Аврами все сделал правильно. Ему в отличие от того же гнома помощника ланцетника не требовалось копить обиды на магов. В любой империи есть люди, превыше всего и даже собственной жизни, ставящие так называемое благо государства. Разумеется, так как они его сами понимают. Под благом империи легат понимал безусловное повиновение императору и всяческое укрепление его и м п е р а т о р а в л а с т и Так решили боги, так решил Спаситель, значит так будет лучше и для людей. А когда на империи как пиявки висят маги, то чем скорее они уйдут, тем лучше. Радугу Аврами знал не понаслышке, его родная сестра была волшебницей о р д е н а л и в и семья ничего не слыхала о ней вот уже семь лет. С того момента, как четырнадцатилетняя девочка-подросток без колебаний переступила порог башни магов в м и л л и н е к о г о р т а шла неплохо. Легат служил не так долго, однако все старые воинские хитрости знал на зубок. В городе достаточно более-менее безопасных крысиных нор, где можно отсидеться. Центурионы не станут спешить выдавать беглецов, если дело по их мнению грязное. Однако сейчас м а н и п у л ы ш л и х о д к а и ровно, не нарушая строя. Длинной железной змеей протянувшейся по улицам замерзшего от ужаса города, и никто не пытался улизнуть от отработки своего легионерского жалования. Белый город остался позади, впереди к о ж е в е н н ы е ворота, и за ними город черный. Там, где сейчас вот-вот начнется настоящее дело. к о ж е в е н н ы е ворота. Слишком у з к и старые и слишком узкие. Манипулам придется перестраиваться на ходу. Затор, потеря времени. Когорта Аврамия не зря набиралась из м е л ь и н с к и х уроженцев, и поэтому никто не удивился его команде: через стену, на крюках. Отчего т о л е г а т у очень не хотелось протискивать свою когорту все 800 мечей через узкое игольное ушко старых ворот. Стража от них уже ушла, но тяжеленные створки были наглухо закрыты. Засов настоящее бревно, задвину до отказа. Открывайте, бросил легат. Его к о горта уже р а з в о р а ч и в а л а с ь вправо и влево от ворот. Легионерские сапоги ступали по плоским крышам. Во множестве летели забрасываемые за края бойниц крюки с длинными веревками. Десятки людей уже лезли вверх. Несколько воинов в рысью подбежали к воротам. Засов медленно двинулся в сторону. л е г а т а в раме от чего-то с тревогой взглянул на вечернее небо. По осеннему темное и н е д о б р о е и отошел подальше от к о ж е в е н ы х ворот. В следующий миг радуга показала, что слухи о ее растерянности и неспособности контратаковать, мягко говоря, преувеличены. Авраам и видел, как это было. Видел, как облака внезапно набрякли алой сияющей каплей, как эта капля потянулась вдруг вниз, как стремительно истончилась огненная нить, еще удерживавшая страшный подарок м а г о высоко над землей, и как, наконец, эта нить не выдержала и огненная капля сорвалась. Земля встала на дыбы, жидкий огонь плеснул во все стороны, и все, к чему он прикасался, тоже обращалось в огонь. А там, куда упала капля, там, где только что были кожевенные ворота и прилегавшая к ним небольшая площадь вместе с парой тройкой домов, там с е й часки пел котел чистого белого пламени. В небе же, разметывая тучи, стремительно рос черно-алый огненный гриб, п л ю ю щ и й с я короткими молниями, разбрасывающий вокруг себя десятки и сотни таких же капель, что и п о р о д и в ш е его самого, только поменьше. От десятка легионеров не осталось ничего, даже пепла. Авраам е с трудом приподнялся на локте. Дорогу п р е г р а ж д а л костер, костер, в котором пищей пламени служил сам камень. Горели скелеты привратных башен, горели остовы соседних домов, по несчастью возведенных слишком близко. Пылала мостовая. Расплавленная алая масса мало по м а л у проваливалась все глубже и глубже, словно огонь, раз получив пищу, и не думал успокаиваться. Шипением и треском полыхала стена, точно деревянная, а не из крепчайшего камня. Однако легионеры, как ни в чем не бывало, продолжали лезть через нее. Авраам дал знак сигналщикам: ь пусть р а з в е р з н у т с я небо и земля, пусть облака запылают огнем, как Горта должна услышать знакомый приказ: рассыпься и жди. Удостоив пожар не более чем парой взглядов, легат махнул окружавшим его охране сигналщикам: ь время идти за стену и им, к о Горта ждет, а маги, хоть и сильны, но тоже промахиваются. Будем надеяться, что этот промах не останется единственным. Подумал Лигат, отпуская веревку по другую сторону стены. Оставаться в стороне, когда его воины штурмуют подворье Лива, император не мог и не хотел. Вычерненные доспехи с гербом державы, разъяренным Василиском, были выкованы гномами. Император сам испытывал нагрудник. Пущенное со всей силы копье сломалось, а на блестящей поверхности металла не осталось даже царапины. Давно, очень давно были сотворены эти доспехи, в те годы, когда люди и гномы помирились на время, когда вместе сражались против эльфов и данун. а высокой арочной галерее внезапно появилась облаченная в голубое женская фигура. Император едва успел вскинуть руку, останавливая мигом нацелившихся в волшебницу арбалетчиков. Он угадал. Чародейка высоко подняла неотягощённые оружием руки в знак того, что хочет говорить. Понятно, что маги не нуждались в мечах и стрелах, однако повернутые к врагам открытые ладони всегда означали только одно — знак мира, предложение переговоров. Что произошло, повелитель? С неподдельным отчаянием в голосе выкрикнула волшебница. Зачем это безумие? Почему ты убиваешь нас? Что мы тебе сделали? Черный камень в перстне императора потеплел, как и всегда, если рядом начинала твориться какая-то в о л ш б а Суле, второму легату и командиру манипулы арбалетчиков, достаточно было одного едва заметного кивка головы повелителя. В воздух на миг потемнел и сгустился от стрел, а перед облаченной в голубой плащ чародейкой засветился жемчужно-серый овал призрачного щита. Слишком мало времени оставалось у нее на более изощренное заклятие. тяжелые железные дроты, что насквозь прошивали всадников в полном защитном вооружении, бессильно отскакивали от н о в о с о т в о р ё н н о й преграды. Это твоё последнее слово, император! донеслось с высокой галереи. Тогда да узришь ты гнев! Император вскинул руку. Впереди уже н а р а с т а л рев хлынувших внутрь подворья легионеров. У голубой волшебницы оставалось совсем мало времени на достойный ответ, и император надеялся, что его черный камень в состоянии хотя бы ненадолго отвлечь чародейку. Теплота камня означала творение чар, и сейчас эта теплота поднималась от перстня вверх по руке. Камень и заключенное в нем существо готовились исполнить приказ. Подарок самой радуги обращался против нее. Пусть это далеко не самый сильный амулет. Не самый сильный талисман, но в течение многих столетий он верой и правдой служил повелителям и м п е р и и Он помнил каждое биение сердца каждого из императоров. Он знал вкус их крови, что случалось лилась на него из ран. И нынешний владелец Персня т верил, что все это не могло пройти бесследно. Вокруг вытянутой руки императора стремительно сгущалось багряное облако. Все, о чем он мог сейчас мечтать, это если не рассеять, то хотя бы растянуть, прикрывавший волшебницу щит. Силы камня пришли в движение. Они видели цель и сами знали, что делать. Десятки и сотни крошечных крылатых существ, состоящих из одних лишь кожистых крыльев и жилистых лап с громадными когтями, что призваны были для одной единственной цели, с истошным воем рванулись в атаку. Им было отпущено совсем немного времени. Вся жизнь их длилась несколько мгновений. Долететь до счета волшебницы и все. Могучие силы, вызвавшие эти существа к жизни, д а в ш и е им на мгновение новые тела, вновь свертывались тугими глобулами, уходя внутрь черного камня. По руке императора струилась кровь, обильно сочась прямо из пор. Камень ничего и никогда не делает даром, если только не спасая жизнь своего господина, или может просто того, кому он разрешает носить себя. Вдруг п о д у м а л о с ь императору. Повелитель повернулся к Суле. Но командир арбалетчиков уже все сделал сам. Имперские стрелки умели перезаряжать свое страшное оружие за считанные мгновения, с невообразимой быстротой ловя прицел. Пестрая туча вызванных камнем существ уже вцепилась в края сотворенного волшебницей щита. Прочь, прочь вы! услыхал император отчаянный вскрик девушки. Слишком поздно. Крылатые твари горели и к о р ч и л и с ь в мгновенно брошенном чародейкой о г н е н н о м шлейфе, но свое дело они сделали. На краткий миг, но они растянули, разорвали несокрушимую, казалось бы, преграду, открыв дорогу второму залпу арбалетчиков Сулы. На сей раз имперские стрелки не промахнулись. Огонь ничего не мог сделать с железными дротами. Растянутый с прорехами щит тем не менее отразил почти все стрелы, за исключением двух. Одна вошла в щеку волшебницы, пробив на вылет голову; другая впилась под левую грудь. Маги семицветия живучи, могучие чары ни р а з у не два спасали даже самых тяжело раненных, и, наверное, будь стрела лишь одна, волшебница Лива сумела бы спасти себя, но на два смертельных ранения ее не хватило. Арбалетные стрелы отбросили девушку к дальней стене галереи, такова была сила удара. Голубое, еще не успевшее пропитаться кровью платье исчезло за изломом парапета, к о горта отозвалась восторженным ревом. л е г и о н ы и м п е р и и умели брать приступом любые крепости, вот и сейчас не прошло и мгновения, а вверх уже летели канаты с крюками, и самые отчаянные уже карабкались по ним точно обезьяны в южных лесах. Однако здесь не было метра ланцетника с его травами. Гибель одной магички еще не означала поражения остальных. Император скомандовал общую атаку. Скорее, скорее, пока остальные не оправились от потрясения, пока не выстроили новую защиту. Он понимал, что использовать черный камень вторично уже не сможет. Резервные манипулы двинулись на приступ.